У молодого помещика, как он писал своей тетке, были составлены правила действий по своему хозяйству, и вся жизнь и занятия его были распределены по часам, дням и месяцам. Воскресенье было назначено для приема просителей, дворовых и мужиков, для обхода хозяйства бедных крестьян и для подания им помощи в согласии мира, который собирался вечером каждое воскресенье и должен был решать, кому и какую помощь нужно было оказывать. В таких занятиях прошло более года, и молодой человек был уже не совсем новичок ни в практическом, ни в теоретическом знании хозяйства. Было ясное июньское воскресенье, когда них людов, напившись кофею, и, пробежав главу зон аустик ферма. Записной книжкой и пачкой ассигнаций в кармане своего легонького пальто вышел из большого с колоннадами и террасами деревенского дома, в котором занимал внизу одну маленькую комнатку, и по нечищенным, заросшим дорожкам старого английского сада направился к селу, расположенному по обеим сторонам большой дороги. Нехлюдов был высокий, стройный молодой человек с большими, густыми, вьющимися темно-русыми волосами, светлым блеском в черных глазах, свежими щеками и румяными губами, над которыми только показывался первый пушок юности. Во всех движениях его и походке заметны были силы, энергия, И добродушное самодовольство молодости. Крестьянский народ пёстрыми толпами возвращался и церкви. Старики, девки, дети, бабы с грудными младенцами в праздничных одеждах расходились по своим избам, низко кланяясь барину и обходя его. Войдя в улицу, нехлюдов остановился, вынул из кармана записную книжку и на последней исписанный детским почерком страницы, прочел несколько крестьянских имен с отмотками. Иван Чересенок просил сошек. Прочел он и, пойдя в улицу, подошел к воротам второй избы справа. Жилище Чересенка составляли полузгнивший под опрелой с углов сруб, погнувшийся набок и вросший в землю так, что над самой навозной заваленной виднелись одно разбитое красное волоковое оконце с полуорванным ставнем и другое волчье, заткнутое хлопком. Рубблные сени с грязным порогом и низкой дверью другой маленький срубец, еще древнее и еще ниже синей, ворота и плетенные клеть лепились около главной избы.с Все это было когда-то, покрыты под одну неровную крышу. Теперь же только на застрехе густо нависло черное, гниющие соломы. Наверху же местами видны были решетник и стропила. Перед двором был колодезь с развалившимся срубиком, остатком столба и колеса из грязной и стоптанной скотиною лужей, в которой полоскались утки. Около колодца стояли две старые, треснувшие и надломленные ракиты с редкими бледно зелеными ветвями. Под одной из этих ракит, свидетельствующих о том, что кто-то и когда-то заботился об украшении этого места, сидела восьмилетняя белокурая девочка и заставляла ползать вокруг себя другую, двухлетнюю девчонку. Дворной щенок, вилявший около них, увидев барина опрометью бросился под ворота и залился оттуда испуганным, дребезжащим лаем. — Дома ли Иван? — спросил Нехлюдов. Старшая девочка как будто остолбенела при этом вопросе и начала все более и более открывать глаза, ничего не отвечая. Меньшая же открыла рот и собиралась плакать. Небольшая старушонка в изорванной клетчатой понёве, низко подпоясанной стареньким красноватым кушаком, выглядывала из-за двери и тоже ничего не отвечала. Нихлюдов подошёл к сеням и повторил вопрос. «Дома кормилец», — проговорила дребезжащим голосом старушонка, низко кланяясь и вся приходя в какое-то испуганное волнение. Когда Нехлюдов, поздоровавшись с ней, прошел через сени на тесный двор, старуха подперлась ладонью, подошла к двери и, не спуская глаз с барина, тихо стала покачивать головой. На дворе бедно. Кое-где лежал старый, невоженный, почерневший навоз. На навозе беспорядочно валялись прелые колоды, вилы и две бороны. Навесы вокруг двора под которыми с одной стороны стояли саха, телега без колеса и лежала куча сваленных друг на друга пустых, негодных пчелиных колодок, были почти все раскрыты, и одна сторона их обрушилась, так что спереди переметы лежали уже не на сохах а на навозе. Чересенок топором и обухом выламывал плетень, который придавила крыша. Иван Чурис был мужик лет 50 ниже обыкновенного роста. Черты его загорелого продолговатого лица, окруженного темно-русой с проседью бородою и такими же густыми волосами, были красивы и выразительны. Его темно-голубые полузакрытые глаза глядели умно и добродушно-беззаботно. Небольшой правильный рот,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 что вся жизнь его прошла в непосильной, слишком тяжелой работе. Одежда его состояла из белых посконных порток с синими заплатками на коленях и такой же грязной, расползавшейся на спине и руках рубахи. Рубаха низко подпоясывалась тесемкой, свисевшим на ней медным ключиком. «Бог помощь!» сказал барин входя во двор. Чуресенок оглянулся и снова принялся за свое дело. Сделав энергическое усилие, он выпростал плетень из-под навеса и тогда только воткнул топор в колоду и, оправляя поясок, вышел на средину двора. «С праздником, ваше сиятельство!» — сказал он, низко кланяясь и встряхивая волосами. «Спасибо, любезный».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 Угол завалился. Еще помиловал Бог, что скотины в ту пору не было. Все-то еле-еле висит, — говорил Чурис, презрительно осматривая свои раскрытые кривые и обрушенные сараи. Теперь и стропила, и откосы, и переметы, только тронь. Глядишь, дерево дельного не выйдет. А лесу где нынче возьмешь? Сами, извольте, знать. Так на что ж тебе пять сошек? когда один сарай уже завалился, а другие скоро завалятся тебе нужны не сошки а стропила переметы столбы все новое нужно сказал барин видимо щеголяя своим знанием дела Чересёнок молчал. тебе стало быть нужно лесу, а не сошек так и говорить надо было вести ему нужно да взять то негде не все же на барский двор ходить. Коли нашему брату повадку дать к вашему сиятельству за всяким добром на барский двор кланяться, какие мы, крестьяне, будем. А коли милость ваша на то будет насчет дубовых макушек, что на господском гумне так без дела лежат, сказал он, кланяясь и переминаясь с ноги на ногу, так, может, я который подменю, которые поурежу, и из старого как-нибудь соорудую. Как же из старого? Ведь ты сам говоришь, что все у тебя старое и гнило. Нынче этот угол обвалился, завтра тот, послезавтра третий. Так уж ежели делать, так делать все заново, чтобы недаром работа пропадала. Ты скажи мне, как ты думаешь, может твой двор простоять нынче зиму или нет? а кто е знает? Нет. Ты как думаешь, завалится он или нет? Чурис на минуту задумался. Должен весь завалиться, сказал он вдруг. Ну вот видишь ли, ты бы лучше так и на сходке говорил, что тебе надо весь двор пристроить, а не одних сошек. Ведь я рад помочь тебе. Много довольна вашей милостью, Недоверчиво и не глядя на барина, отвечал чуресенок. «Мне хоть бы бревна четыре, да сошек пожаловали. Так я, может, сам управлюсь. А который негодный лес выберется, так в избу на подпорки пойдет». «А разве у тебя и изба плоха?» «Того и ждем с бабой, что вот-вот раздавит кого-нибудь», равнодушно сказал чурис «На медней, и то...» Накотина с потолка мою бабу убила. Как убила? Да так, убила ваше сиятельство. По спине, как полыхнет ее, Так она до замертво пролежала. Что ж, прошло? Прошло-то прошло, да все хворает. Она точно и от отруду хворая. Что ты, больна? Спросил Нехлюдов у бабы, Продолжавший стоять в дверях И тотчас же начавший охать, как только муж стал говорить про нее. «Все вот тут не пущает меня, да и шабаш», отвечала она, указывая на свою грязную тощую грудь. Опять с досадой сказал молодой барин, пожимая плечами. От чего же ты больна, а не приходила сказаться в больницу? Ведь для этого и больница заведена». «Разве вам не повещали?» повещали кормилец да недосуг все и на барщину и дома и ребятишки все одна дело наше одинокое